Глава 22. Я теперь намного аккуратнее буду, произнес Олег, открывая свой шкафчик. А даже если сломаю себе что-нибудь, в медкабинет все равно не пойду. Почему? С недоумением я посмотрел на друга. Я все видел! произнес он и тут же огляделся. Все! А, я понял. До меня наконец-то дошло. Валерия Александровна испугался. После этого ты ее по имени называешь. Темницкий достал из шкафчика бутылку с водой и сделал три больших глотка. Вытер со лба пот. Я поначалу тоже испугался. С улыбкой покосился на Олега. Но все мои страхи развеялись, как только я увидел... Ладно. Махнул рукой. Неважно. Эй! Олег спешно закрыл бутылку и закинул ее обратно в шкафчик. В смысле? Неважно. Рассказывай давай. Да ты шибко впечатлительный хлопаю его по плечу. «Так что обойдемся без этого». «Антонов!» прошипел Олег. «Если ты мне сейчас не...» «О!» Киваю в сторону проходящей мимо девушки в очках. «А вот и она!» «Валерия Александровна, здравствуйте!» Кричу я вслед длинноногой целительницы. Она обернулась на нас, бросив презрительный взгляд. Олег успел спрятаться за дверцу шкафчика, а я принял удар на себя. «Доброго дня!» произнесла девушка и, резко отвернувшись, пошла дальше. «Я сегодня снова зайду к вам, поговорить. Это очень важно». Валерия Александровна, услышав эти слова, на секунду остановилась, громко вздохнула и продолжила путь. «Эй!» — Олег постучал меня по спине. «Что у вас, не затерки? «Да ничего личного, пока что». Улыбаюсь. «Так, межродовые отношения только и всего. Жениться на ней вздумал, что ли?» — удивился Олег. «Дурак ты, Темницкий!» Хотя после вчерашнего и о таком следует задуматься. «Да что вчера было?»